Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая 21 грамм Глава десятая После 10 февраля мы провели фотосессию. Это было непросто. Тимофей, лучший фотограф 2004 года по версии какого-то там гламурного журнала, был человеком непростым и к вопросу подошел серьезно. На первой встрече нас долго рассматривали, он и его помощница по дизайну Оксана. Тяжело вздыхали по поводу нашего сапожного вида, существующих, так сказать, причесок, щупали нас, что-то обсуждали между собой. В результате так и решили работать в несколько абстрактно-гламурном направлении. Арендовали зал в готическом стиле, набрали кучу разной одежды из бутиков, а за день перед этим возили к парикмахеру-визажисту с каким-то странным именем. Там нас стригли, красили, выщипывали брови и все такое. Я стал каким-то коричневым, включая даже брови. Леха полностью белым и совсем коротко стриженным. А Стас не очень отличался от себя обычного. Зато был самым гламурным на фото из всех нас в черном цилиндре, в допустимом виде практически, без намека на отклонение. Аренда была очень дорогой для меня, поэтому у нас было всего 4 часа. Начали позировать, как нас просили. Через полчаса и Тим, и Оксана орали на нас матом, несмотря на то, что я заказчик. У них не получалось поймать саму идею, потому что мы никак не могли органично выглядеть в объективе. У нас начался приступ хохота, который мы не могли остановить. Потом Леха со Стасом вдруг встали как надо, особенно Стас, а я все не мог и не мог. То я был маленький для них, то я был толстый, то я смотрел не так, то не смотрел не так. Они орали, требуют меня расслабиться, но я-то был расслаблен, это их и убивало. В конце, после того, как я... Выгнал ноги, руки и голову так, что чуть не сломал себя от неестественности. Оксана закричала «Вот! Вот! Наконец-то ты расслабился! Вот! Просто будь собой!» Я думал, что еще немного и кости мои переломятся от напряжения. В результате сессия прошла удачно. Мне это стоило две с половиной тысячи долларов. Олег был очень доволен фотографиями, и все было готово уже для распространения первых синглов на радио. Я купил большие конверты, куда сложил наши большие фотографии, диск синглом, пресс-релиз и письмо от Олега. Затем все запечатал, подписал для конкретного человека с конкретной радиостанции, и после предварительного звонка Олега я отправился в свое первое курьерское путешествие по радиостанциям, не зная, что буду передвигаться по этому маршруту еще не раз в будущем. И не от хорошей жизни. Но тогда я этого не знал. Кроме радиостанции я должен был отнести пакет в студию грамзаписи «Никитин» на предмет издания «Пластинки». Да, та самая компания, в которой я был в самый первый день приезда в Москву. В общем-то, все произошло именно так, как мне и сказала в тот день их выпускающий продюсер. Мы качественно записались в соответствии со стандартом, и теперь я нес им готовый альбом, который им точно был интересен. Я посетил в тот день наше радио, радио «Максимум», «Серебряный дождь», «Авторадио», радио «Шансон» и студию грамзаписи «Никитин». Смущало меня только одно – это делал не Олег что немного не совпадало с моим собственным понятием значения продюсер. После того я вернулся в Самару и стал ждать чуда, в котором я был уверен. Это было 25 февраля 2005 года, а потом наступил конец света. Мой собственный. Дни через восемь я получил от Олега письмо с первым отказом. 5 марта 2005 года, 16.31. Олег мне. Привет. Это ответ с нашего радио по поводу 21 грамм. Цитата. «Прощай, между нами». Олег, вот интересно, а что ты в этой группе вообще сам видишь? Это не какая-то поза с моей стороны, мне действительно интересно. Я слушаю, конечно, но... Далее был приложен ответ от известного писателя, Евгения, который сказал, «Я послушал. Есть трек с очень летним настроением, который я бы с удовольствием бы сам слушал где-нибудь на отдыхе, на пляже, а так, чтобы в эфире нашего радио. Это слишком попсовая вещь». Особенно вот этот вот «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Далее был приложен ответ от одного из проектов самого Олега. Текст был таким. Эти вот две песни «Прощай между нами» — это альбомные вещи. Но не тянут они на сингл. Не хиты это. С точки зрения звука, конечно, круто. Но не цепляет. И еще раз повторюсь. Это вообще не хиты. Сам Олег мне больше ничего не написал. Я помню, как у меня помутнело и потемнело в глазах. Я испытал нечто похожее на ужас, когда теряешь близкого человека. Такого подавления я, пожалуй, не испытывал еще никогда раньше. Тут же следом шло следующее письмо от Олега. 5 марта 2005 года, 16.32. 21 грамм мне не понравился. Послушали в музыкальной редакции. Программный директор «Радио Максимум». И снова больше ни слова от Олега. Прочитав это, я почувствовал, что у меня отнимаются ноги. Я, конечно, понял, что... «Конец всему». «Неожиданный, внезапный, необъяснимый и несправедливый конец всем моим мечтаниям». «Два самых главных радио для нас» и «Отказ». «По сути, даже если бы другие взяли, это все равно бы никогда не дало никакого результата». «Я был потрясен до глубины души». «Мне не хотелось жить». «И еще больше меня убило то, что Олег это преподнес, мол, ну вот, проходил случайно, и здесь я ни при чем». «Я просидел целый вечер на одном месте» прежде чем написал ему хоть что-то. 6 марта 2005 года, 13.30. Я Олегу. Привет. Подобная реакция, наверное, была предсказуема? Только я не совсем понял ответ с нашего радио. Вроде бы преобладает негатив, но тогда не очень понятна его прошлая хорошая реакция о формате и... Ну и вообще то, что он там раньше говорил. А что значит я слушаю? Теперь по радио Максимуму. Это на навсегда, надолго, как ты думаешь, или ещё есть шанс? У нас, по-моему, осталось авторадио, и... И забегая вперёд, хотел бы сказать, у меня сейчас одна идея появилась. Мы тут написали 6-7 новых песен. Парочка из них вполне могут быть хитом. Может, рискнуть, выбрать и записать ещё одну. Вообще, как сейчас лучше действовать? Скорее, начать выступать или ждать ответа от Никитина, или... Что вообще? 6 марта 2005 -го. 22-25 Ответ от Олега «Привет, наше радио пока осторожничает, но окончательного отказа еще нет, поэтому стоит подождать ответ. в том числе и от Никитина Сколько они там будут слушать, непонятно, давай отведем ему неделю, потом спрошу аккуратно Авторадио пока недоступно, свяжусь с ними после девятого Хорошо, что есть новые песни, пишите дальше По поводу записи новой песни, пока подожди, не мечись Прошло еще 10 дней Я находился где-то в прострации все время. Состояние было близко к сумасшествию. Пытался что-то придумать новое, но почти не имел средств на что-либо еще. Грубо говоря, деньги закончились. Запустил наш сайт, но уже тогда знал, что это мертвому припарка. Я был словно рыба, выброшенная на берег, которая бьется в конвульсиях, пытаясь вернуться к воде и начать дышать. Сайт появился тогда, когда его нужно было уже выключать и вообще удалять. Удалять так, чтобы не осталось ни намека на то, что он вообще был Кстати, спустя 4 года сайт перестал существовать Ввиду своей бессмысленности И я тогда подумал Хорошо, что его больше нет, этого сайта Он прям тоску навевал на меня И ходить я в эту компанию не любил Раньше для оплаты хостинга приходилось посещать офис А тоску навевал, потому что была ассоциация с поражением Причем с полным Плюс этот сайт никогда никому не нравился В группе А я ведь столько времени потратил на него Сам писал тексты, создавал там личные страницы участников Наполнял контентом, придумывал биографии Всякие разделы заполнял, новости, песни, фото Все обрабатывал, закачивал Потому что денег у меня на своего админа уже не было Как у нормальных людей Потом я лично модерировал форум Боролся со спамом, с матом Потому что одно время там даже шло какое-то общение на форуме Ну и было много злопыхателей Которые так прилично портили атмосферу Короче, я следил за сайтом Кучу ночей провел Сначала пытаясь разобраться в самой начинке Потому что это совсем была не моя область деятельности Ну и плюс я хочу напомнить, что на дворе был 2005 Качество интернета оставляло желать лучшего И нередко сайт выдавал ошибку или что-то еще Но было очень сложно, потому что я же этому не учился И я был ничуть не лучше и не умнее любого другого Для меня сайт был таким же темным лесом, особенно особенно в 2005 Но я мучительно сидел, когда все спали, потому что не было денег на отдельного специалиста, и только слышал периодически от кого-нибудь, что-то не очень, что-то темно, что-то фото дерьмовое, что-то то, то что-то все, а может лучше вот так, ну и так далее. И каждый год в конце февраля, получая сообщение от компании, что надо продлять оплату, я думал, ну вот, еще один год прошел. И каждый год напоминал мне о том, что я один, что мне конец. Что я проиграл, что я проиграл, что я проиграл и так далее Сейчас смотрю на все это и думаю, где проиграл, в чем Что группы нет, что Москва, что деньги Да нет, я проиграл только в одном месте Я очень редко был дома и очень сильно посадил свое здоровье А все остальное пусть катится к черту Вместе с этим чертовым доменом, надо вам его, да забирайте. Вместе с памятью, с дерьмом, с этой квартирой на Бабушкинской, с потраченными 12 миллионами, с предательством, с потерей достоинства, с тупыми разговорами, с тупыми людьми, с какими-то переписками ни о чем, с этими вечными расставаниями, этими любовными историями, с поездами и самолетами, со всем вместе. К черту это все. Но это было потом, через несколько лет. А пока я его запустил. И был там, конечно, самым частым посетителем, потому что кроме меня никому это не было интересно. Ведь все нормальные парни уже давно крутились на «Радио Максимум», поддерживая себя хакерским голосованием и прочими нелегальными договорами об участии на крупных фестивалях. Как, в общем-то, и устроено все в настоящем шоу-бизнесе. Один сплошной фарс и телега. 14 марта 2005 года, 5.21 вечера. Я Олегу. «Привет. Наш сайт я оформил до конца». Людям вроде нравится Так что будет время, загляни Подготовка к концертам идет полным ходом И после 10 апреля я планирую уже вернуться в Москву Миша, привет Сайт Олегу понравился Но какой в этом был толк? Понимая, что надо делать что-то еще Я решил начать выступать в клубах в Москве Но прежде чем их отработать Мы должны были играть материал Причем так, как это было в записи Тут был несколько другой вид исполнительства для меня В отличие от моей прошлой музыкальной жизни Нужно было играть конкретные партии конкретными тембрами И того и другого было предостаточно Поэтому поначалу пришлось повозиться, чтобы все звуки внести в клавишные Потом все это мне выучить И ко всему, конечно, добавлялся бас У нас по-прежнему не было бас-гитариста И никто не хотел играть на басу бесплатно Это понятно Потому что время дворовых песнопений давно прошло Честно говоря, у меня даже не возникло и тени сомнения в том, что на басу буду играть опять я Только на этот раз я приобрел еще одни клавишные Которые служили мне бас-гитарой И ничем другим больше Теперь я играл в два яруса Это выглядело уже достаточно серьезно После своей подготовки я планировал собраться всем вместе для совместной репетиции Не хватало только гитариста Но я не был уверен, что Эдик согласится играть просто так Без средств на дальнейшее существование Что было, конечно, правильно для него А тем временем Олег продолжал мне присылать отказ за отказом Я Олегу 21 марта 2005 года 6.16 утра «Привет, Олег. Хотел узнать кто-нибудь из печатных изданий, заинтересовался или нет?» Я разносил синглы еще по печатным изданиям, чтобы о нас написали. «Я так понимаю, что по музыке везде отказ, и теперь это может растянуться вообще на длительный срок. В середине апреля я планирую уже приехать с ребятами для концерта, но Стас сказал, что он, возможно, едет с вами в Берлин как раз в тот период, а значит, что я ничего не решу без тебя. Еще вопрос». Уже есть новые песни, и я думаю, может, выбрать из них что-нибудь, записать одну все-таки. Мне совсем не хочется сидеть полгода без дела. Только на этот раз, может быть, нам стоит записать вокал Стаса для разнообразия? Он у него так-то вполне коммерческий. Просто как идея, что думаешь? Олег мне. Привет. На авторадио очень понравилась песня «Отражение», но взять он ее не смог по причине формата. С нашего радио на письма не отвечают. Видимо, человек болеет. По разным изданиям, «Жду удобного случая, чтобы спросить». Таковы правила игры. «По издателям направлю тебя к мистерии». Мистерия в то время была очень серьезной компанией. «По концертам ты сначала должен сам приехать и заделать концерт. Группа для этого не нужна. По записи песни это хорошо. На месте не надо стоять». Спустя еще пару дней Олег сообщил мне, что нас взяли на радио «Серебряный дождь». Взяли в ротацию. Правда, нас могли поставить всего один раз в неделю. Назвать это ротацией, конечно, язык не поворачивался. Кататься по полу от радости тоже не имело смысла. Кроме того, глядя в глаза своих друзей и читая там сплошное сомнение, недоверие ко мне и полнейшее отсутствие благодарности за проделанную мною работу. Эта прекрасная в кавычках новость, а радио «Серебряный дождь» была пустой и дешёвой. Конечно, на деле же ни одному из моих товарищей и не снилось попасть со своим треком на такую радиостанцию всероссийского масштаба. Заметьте, бесплатно. Но я был слишком сдавлен, размазан и абсолютно перестал ощущать почву под ногами. И поэтому просто сжирал их мнение, хотя это было мнение, пожалуй, самых отъявленных неудачников на планете Земля. Я Олегу. 21 марта 2005 года. 7.16 вечера. Забыл спросить, а когда мы планируем делать ремиксы на какую-нибудь нашу песню? Для Радиоэнергии или Динамит-ФМ? Или мы этого делать не будем? Мне тут на днях братья Грим прислали ремикс-версию своей песни. На мой взгляд, не очень хорошо сделано, но не мне судить. В общем, непонятно, как нам быть. Посоветуй. Олег в ответ. Только что разговаривал с крупным печатным издательством. Им понравилось все. Готовы написать о вас большую статью. Бесплатно. Но чтобы написать про новое имя, вы должны появиться на радио или ТВ. Или уже издать пластинку. Тем не менее, поздравляю, это успех. Я в ответ Олегу. 23 марта 2005 года. 4.31 вечер Олег, привет. У меня вопрос. Если нас уже поставили на серебряном дожде, то почему издательство не может написать сейчас о нас? Или это радио не подходит? Или для этого нужна жесткая ротация? Ответ Олега. Серебряный дождь – совершенно не определяющее радио для аудитории. Там специфическая мусполитика и ротация гипервялая. Да, этого мало. Я Олегу. 22 марта 2005 года 8.26 вечера Понятно а Вот вопрос а если какая-то конкретная система сейчас в Москве по отработке клубов? Если тебе не трудно напиши, пожалуйста, что сделать конкретно То есть приехать договориться я, конечно, смогу и так Но не совсем понятно, кто придет на концерт, как это вообще выглядит Еще вопрос по свободному времени Если мы с 10 по 23 апреля приедем записывать новую песню Ты сможешь или нет? Олег мне По времени записи лучше договорись с Мишей. Я в эти сроки могу. По отработке клубов позвони мне лучше на выходных, расскажу и отвечу на вопрос 31 марта 2005 года. Час 06 утра. Я Олегу. Я тут э, еще раз проанализировал формат радио Максимум. Потом просмотрел все записи, оказывается мы больного не отдавали на Максимум. А ведь, как по мне, так это самая форматная песня. По саунду и прочему. Как мне кажется, в больном у нас присутствует настоящий брит-поп, Почему нам его не отнести? Олег в ответ мне. С больным я не уверен. Формально, да. Ты прав. Но сама песня вообще не претендует на новый продукт, каков нужен этой станции. При этом она у вас самая старая, и от нее очень сильно веет старым, вне зависимости от того, кому она нравится и как она сделана. При этом вопросов о качестве там на радио максимум не будет. Но вот содержание, то есть текст и гармония, я не знаю, не уверен. «Попробовать можно, но предупреждаю, что это риск. Те две песни, что мы туда отнесли, сделали станцию менее лояльной к нам. Точнее сказать, к вам. Приезжай и отнесёшь». В начале апреля мы начали репетировать новые песни. Их было пять. Но они были совершенно новыми. Четыре написал Лёха. Он никогда в жизни вообще раньше себе не позволял такого, чтобы за полтора месяца написать такое количество песен. «Тридцать песен за всю творческую жизнь – это да» а вот четыре за месяц с другой, я такого не знал еще, да и он тоже. Пары песен были вполне себе отличными, но было еще одно событие. Песни начал писать и Стас, который вдруг уверовал в себя. Несмотря на то, что мы втроем очень странно относились друг к другу в этот период, каждый все равно что-то пытался изменить. Конечно, каждому была интересна только своя сторона, но в глубине души, когда все глупости покидали наше внимание, Мы возвращались на несколько минут к той совместной идее, ради которой мы были вместе. В общем, Стас начал писать песни, а я поддержал. Как это случилось? Однажды я услышал, что он сидит с гитарой на кухне и что-то там пытается сыграть. А в один из дней он собрался с духом и объявил, что у него есть материал. Леха, который всегда писал все песни сам и к этому очень привык, не воспринял новость с радостью. Я понимал, что те песни, которые мы сейчас услышим, будут, скорее всего, далеки от идеала что непонимающему и нечуткому человеку будет трудно их принять и разглядеть внутренний потенциал будущего композитора. Лёх как раз был из таких вот непонимающих. Поэтому прежде чем мы услышали песню Стаса, я погрозил Лёхе кулаком и прошипел. Только попробуй ему сказать, что это полное дерьмо. Лёх не стал спорить. Хотя, наверное, если бы я не предупредил, то так бы и прозвучало. Стас пригласил нас на кухню, усадил и заиграл, дико от отчего стучал ногой громче, чем... Играл и пел Песня была, ну что сказать, первой Вот ее настоящее предназначение Мне запомнилась оттуда лишь одна фраза Желтый телефон смотрит на меня Стас еще и текст написал Потом была еще одна песня В духе первой же И вообще все эти песни были в духе Beatles. Но было в этом и такое, что я услышал сразу Как продюсер А я не побоюсь этого слова Был и остаюсь продюсером Там был потенциал и при этом очень большой талант Я похвалил Стаса пока его трясло от волнения. лёх что-то тоже бросил для порядка, но уже потом вечером тихо сказал мне, я не знаю, конечно, но мне вообще ничего не понравилось. Я показал ему кулак. Но талант Стаса не заставил себя долго ждать. Третьей по счету была песня «Наказаны», которая вдруг понравилась Лехе, и он с радостью написал к ней текст. И любил ее, и что самое интересное, Олег выбрал именно ее из шести других песен, сказав, что это действительно что-то новое, мол... Вот настоящий 21 грамм. Мы ее записали. Стоит ли говорить, что Стас на этом не остановился? И все закончилось вообще тем, что спустя два года, после записи новой англоязычной песни «Come to me» в ее первом варианте, он кричал как безумный «Это я сочинил! Я!» Хотя речь шла только о музыке, конечно. Текст был, опять же, Лехиным. При этом Стас совсем забыл о том, что если бы я не просил Леху в тот заветный вечер заткнуться, ничего бы не произошло. Ибо одно слово критики, сказанное тогда, в первый раз, Закончил бы всю композиторскую деятельность Стаса. Я молчу о том, что песни вообще увидели свет только благодаря моему решению и, конечно же, моим вложенным в студию средствам, Не говоря о полной аранжировке. Аранжировки, конечно, всегда были моими. Но это было позже. И Стас моих стараний тогда не оценил тоже. А пока мы готовили песни к записи. Я Олегу. 7 апреля 2005 года. 10.30 утра. Привет, Одиннадцатого уже начинаем, надеюсь, ничего не изменилось у нас. В Самаре быт меня уже настолько задавил своей приземленностью, что нет сил. А успехи наших товарищей также бьют сильно по больной мозоли. Кстати, приедем на отбор новой песни вместе с Эдиком. Я считаю, что он дополнит картину, и тогда вообще будет проще рассмотреть и понять потенциал той или иной песни. Если все понравится, он может и записаться. Если нет, ну тогда, как обычно, с Максом. Репетируем сейчас каждый день, что нам совершенно не свойственно. Мы же не репетируем никогда. Поэтому аранжировки песен уже готовы, и если все подойдет, запишем очень быстро. Олег мне. Привет. То, что давит, увы, без этого не обойтись. Дорога будет тяжелой, иначе не бывает, ну, тем более я тебя предупреждал. По поводу братьев Грим на максимуме. Были ожесточенные споры. На Максидроме вдвое уменьшено количество участников, и появление там братьев вызывает лишь улыбку. История, конечно, рассудит. Если возможно, переживать не стоит. У каждого ведь своя дорога. Кому суждено победить, тот победит. Приехали в студию. Сыграли все пять песен, но выбрали только наказаны Я снова заплатил Олегу 2000 долларов за музыкальное продюсирование. Причем больше из-за того, чтобы он продолжил работать со мной, чем из-за самого продюсирования музыки. Приступили к записи. На этот раз Олег и Миша подошли к записи настолько серьезно, что мы писали одну песню в течение месяца до начала мая. На басу сыграл сам Миш, На гитаре оставили Эдик, потому что на этот раз он сумел органично влиться в общую аранжировку. В мае я снова бегал по Мосфильму, подписывая необходимые бумажки из за одного дня сведения. Вовик, когда услышал наказанное, тихо спросил Олега, «И, и что ты, правда, думаешь, что это сингл?» От такого вопроса был подавлен даже сам Олег. Песни, тем не менее, свели и сделали мастеринг. Я снова накупил конвертов, снова положил туда немного другие фотографии, новый диск, с песней наказаны. Но записки Олег уже больше не вкладывал, не считая текста, который я подписал на самом конверте. Спустя еще месяц, в конце мая, я вновь совершил курьерское путешествие по всем радиостанциям и снова надеялся на чудо. Олег сказал мне, что возможно нашим спасением сейчас будет сотрудничество с какой-нибудь pr компанией Мол, надо действовать напрямую на прессу, плюс концерты, фестивали В общем, пробиваться всеми доступными способами Посоветовал мне обратиться в компанию Кушнир Продакшн Саша, владелец этой компании, работал в этой области очень давно Настоящий профи в деле журналистики Его контора напоминала нечто вроде театра-студии Куда приходят все начинающие, чтобы освоить азы Нескончаемый поток молодых людей, желающих быть журналистами именно на практике «Сегодня один человек, завтра на его месте уже другой, потому что это и есть на компания». В свое время Саша поднимал ту же «Земфиру», «Мумитролля», причем сам бегал по радиостанциям. И так уж вышло, что его хорошим другом был лёня продюсер тех же «Земфира» и «Мумитролля» и «Братьев Грим. Но я ничего об этом не знал тогда, поэтому Олег сам позвонил Саше, чтобы рассказать обо мне. Лично для меня это была серьезная попытка двинуться дальше. Но для начала нужно было пройти прослушивание. Хотя потом я понял, что Саша продает абсолютно все и всех, и понятие прослушивания просто выдуманное. Главным пунктом его сотрудничества были деньги. Но это было потом. Ко мне он относился, как мне показалось, очень неплохо. Хотя, с другой стороны, как еще за приличную сумму. Кроме того, он сделал мне много хорошего, лично для меня, и 21 грамм. Поэтому, несмотря ни на что, даже если что-то и было, я ему очень благодарен по сей день и очень признателен. В начале июня я отнес к Саше точно такой же пакет с фото, пресс-релизом и несколькими треками. Я Олегу. 14 июня 2005 года, 3.46 утра. Хотел узнать по поводу ответа радио. Они сами тебя ответят или нужно будет им написать? Я вот в среду отнес, так что, наверное, можно в среду и связаться с ними, как думаешь? Олег мне. Олег. Радио Максимум снова сказали нет. Совершенно не услышали песню. От нашего радио связь будет в конце недели. Прочитав этот ответ, я уже был не настолько шокирован отказом. У меня просто было пусто на душе. Совсем. Заранее стало понятно, что на нашем радио тоже будет полный провал. Просто и понятно. Я Олегу. 16 июня 2005 года, 12.46. Ну, что тут сказать? А, а ты сам что думаешь по этому поводу? Можно, конечно, еще одну песню записать, но денег на ее продюсирование я уже не наберу только если мы просто сами как-то запишем ее у вас. Слушай, может, наказано отнести на «Европа плюс»? Там вроде и песни хорошие ставят. А «Серебряный дождь» что? Олег мне. Получу сначала ответ от нашего радио. Подожди. По «Серебряному дождю» с ответами всегда сложно, но попробую через «Алекса» получить обратную связь. Потом сразу отдадим песню на топ-хит. «Европа плюс» не берет такие песни, если они не в сотне. То есть, если их не играют. Слать пока бессмысленно. Попробуем на всякий случай... Авторадио еще раз. А Саша сказал, что вас нужно уводить от всяческой суеты. Иными словами, ваше место отдельное, нужно это понимать. В общем, это и так понятно. Круг лояльных персон к вам ширится. Будет не так быстро, но будет. Я Олегу. 17 июня 2005 года, 12.20 утра. Привет, Олег. Я связался с Сашей. Придется прилететь в Москву в воскресенье к нему. Скажи мне, пожалуйста, какие вопросы конкретно мне нужно с ним обсудить, Ведь я понятия не имею, как это все работает. В целом знаю, но нюансов, конечно, нет. Олег мне. Да ты просто скажи ему, что хочешь, и получи ответ, что он реально может. Не думаю, что ситуацию он сильно и кардинально изменит, но будет системно работать. Слушай его предложение и оценки ситуации. Если можно, возьми паузу для окончательного ответа. Я буду на связи. Я Олегу. Вообще-то, если Саша плотно возьмется за нас, это прекрасно. Все может сам сделать до конца Но меня сейчас вдруг напряг такой момент А сколько это будет стоить мне? Ведь это не Надя какая-нибудь Которая одна за 500 долларов в месяц работает Он может предложить взять себе какой-нибудь процент с продаж потом Или как это обычно у вас происходит Просто, чтобы я в курсе был заранее Надя была пиар-менеджером Которая работала в одиночку Я с ней отдельно встречался, долго говорил Она сначала согласилась Но потом передумала работать с нами Так и не начав В конце июня у нас появилась возможность сыграть в клубе «Б-2». Еще одна долгая история с прослушиванием человека по имени Анджей Львович. Мы ему понравились, и он нас пригласил поиграть. Там было нечто вроде неформального фестиваля. Этот фестиваль как раз анонсировал Саша. Основной моей задачей было заинтересовать его, Сашу. Кто же знал, что в жизни все гораздо проще? Этого тогда не знал никто. Ответ Олега мне. Процент с продаж Сашу не интересует. При этом Саша часто лоббирует интересы артиста перед лейблами. По поводу цены не беспокойся, компромисс найдете. Определите общеприемлемый для тебя бюджет и оптимизируйте срок.